Во время цветения душица довольно декоративна и часто попадает в букеты, чего делать не следует. Ботаническая характеристика. Душица обыкновенная, многолетнее травянистое растение высотой до 60-90 см, с ветвистым корневищем, несколькими прямыми, ветвистыми, опушенными четырехгранными стеблями. Листья супротивные, продолговато-яйцевидные, цельнокрайние, на коротких черешках. Сверху темно-зеленые, снизу более светлые, длиной 1,4 4 см. Цветки мелкие, красноватые или пурпурные, с двугубым венчиком. Чашечка колокольчатая, с кольцом белых волосков, в зеве. Предцветники продолговатые, темно-пурпурные. Цветки мелкие, многочисленные, собранные в колоски, образующие щитки. А щитки образуют крупные метельчатые соцветия. Плоды округлые орешки. Цветет растение в июле-августе в течение 15-25 дней. Плоды созревают в сентябре-октябре. В качестве лекарственного сырья использует надземную часть душицы – траву. Химический состав. Трава душицы содержит эфирные масла с приятным запахом, свободные спирты, аскорбиновую кислоту, дубильные вещества, флавониды и фенолкарбоновые кислоты, Халин. В современной медицине галеновые препараты душицы обыкновенной находят широкое применение. Они оказывают успокаивающее действие на центральную нервную систему, усиливают секрецию пищеварительных и бронхиальных желез, перестатику кишечника, обладают мочегонным, противоспазматическим, болеутоляющим, антисептическим, желчегонным, и дезодорирующим действием усиливает секрецию потовых желез. Душица рекомендуется современной медициной главным образом при простудах, кашле, удушье, туберкулезе легких и при других заболеваниях органов дыхания как отхаркивающее противовоспалительное средство. Эффективно также, как желудочные средства при атонии кишечника, гипо и аноцидных гастритах. Входит в состав грудных, патагонных, витрогонных сборов и в сбор для полоскания горла. Траву душицы используют наружно в виде примочек, компрессов и лечебных ванн при гнойничковых заболеваниях кожи и диатезе. Растение показано при гипертонической болезни, атеросклерозе, заболеваниях почек и печени. Настой душицы для приема внутрь. 10 граммов, 2 столовые ложки сырья помещают в предварительно нагретую эмалированную или фарфоровую посуду. Заливают 200 миллилитров, один стакан воды комнатной температуры, закрывают крышкой, нагревают на водяной бане 15 минут, охлаждают при комнатной температуре не менее 45 минут. Процеживают, отжимают. Объем полученного настоя доливают до 200 мл. Приготовленный настой хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по одной столовой ложке три раза в день. Некоторые специалисты предлагают принимать настой по одной трети стакана 3-4 раза в день. Промышленность выпускает брикеты травы душицы. Плиточные брикеты прямоугольной формы размером 120 на 65 на 10 мм массой 75 граммов разделены бороздками на 10 равных частей долек по 7,5 граммов. Одну дольку заливают стаканом кипящей воды, настаивают 15-20 минут, процеживают и пьют в теплом виде по полстакана 3-4 раза в день. Эфирное масло и концентрированный экстракт душицы входят в состав препарата Уралисан, который применяют при пиелонефрите, гепатохолецистите,